глава семнадцать леди марьела прими подарок ректор захлопнул крышку и протянул шкатулку мне машинально забрала сокровище вы вольны использовать их лично или подарить тому кого посчитаете достойным шепнул лорд тарван подарить жадность подняла голову раньше чем я осознала слова таким не разбрасываются потому что кристаллы маниара нужны для увеличения способностей и лами, их эволюции и совместимости с хранителем. Как в компьютерной игрушке, когда персонажу, чтобы получить новый уровень, нужно выполнить определенные задания и найти ингредиенты или экипировку. Внутри каждого кристалла чистейшая магическая энергия, которую простые хранители илами собирают годами. А если верить памяти ламии, кристаллы маниара распределяет глава рода и не каждая семья может получить хотя бы один. Это очень щедрый подарок, слишком щедрый. Я бы поняла, если бы дали одну штучку, но их пять. Почему так много? Выдохнула. Ректор улыбнулся и, усилив голос магии, объявил. Как я уже говорил, каждый месяц мы одариваем пятерых лучших студентов. Обычно разрыв между ними составляет не больше двухсот баллов. Но в этот раз есть абсолютный лидер, который забрал награду, рассчитанную на пятерых. На месте леди Марьеллы может оказаться любой из вас. Учитесь, добивайтесь успеха. И в следующем месяце получить кристалл Маниара можете вы. Обалдеть просто. Да ребята из кожи вон повылазят, чтобы стать лучшими. И ведь не все станут честными методами работать. Кто-то и халтурить начнет, и калечить других студентов. Моя радость от получения кристаллов утихла, Вдруг резко вспомнилось, где нахожусь и чем это вообще чревато. Я же теперь мишень номер один. Если у меня ужас какой отрыв, мне попросту не дадут зарабатывать новые баллы. «Риша, если отдашь хотя бы пару кристаллов маме, возможно, она сумеет вернуть своего илами сказал Феликс, и я перестала паниковать. «Ты уверен? Мама вроде говорила, что он погиб». А как твой отец восстанавливал её магические потоки? Он делился с ней своими кристаллами, но их народ выдают не так уж много. Самое большое количество получает глава, гораздо меньше распределяют на близкий круг, затем уже по ветвям рода. Феникс терпеливо пояснял свои соображения. А что касается гибели? Он вернулся на грань, как не выполнивший свой путь до конца. Но если у леди елы хватит магических сил, она может позвать его снова. Ее сильф не был поглощен другими элами или ликвидирован, поэтому, Риша, все возможно. А ты тоже возвращался? Да. Последний раз почти тысячу лет назад. Произнес Феликс и тут же добавил. Потом поговорим. Вам идти нужно. Ректор уже объявил, что вы свободны. Вечно он так. Потом поговорим, потом. Но если кристаллы и правда помогут вернуть маме ее сельфа, то... «Я снова стану лучшей и принесу ей столько кристаллов, сколько потребуется». С полигоном мы уходили в той же очередности, то есть сначала первая группа, за ней вторая и так далее. По дороге подобрала плащ, который одолжили Аэлье, и улучив момент, шепнула леди, что она приведёт его в порядок и с благодарностью вернёт студенту. На что мне также тихо ответили, что вот совершенно, но ну, ни капельки не помнит, кто его дал». Думала, прибью заразу прямо там. Едва сдержалась. Ладно, визуально я парня помню. Авось найду. Тем более мы из одной группы. На выходе нас ждал сюрприз. Огромная толпа старших студентов, разбредшаяся по кучкам. Выглядело странно, но красиво. Они стояли выпрямившись с гордо поднятыми головами и явно ждали всех нулевиков, потому что куратор велел нам остановиться, а затем отдал приказ разойтись по родам то есть эти группки старших уже разделились по родам. Ничего удивительного, что в итоге около тан марада остались мы с родственничками до Аэлья. Хотя по логике вещей, нам обеим предстояло присоединиться к роду Дарак. Только она еще не жена, а я вообще непонятно кто, и, если честно, идти к чужим людям не хотелось. Как-то незаметно наша группка пополнилась остальными членами рода Аркхарай. Все старались встать рядом со мной, и при этом выглядели сурово и гордо. Я вообще не понимала, зачем нужна такая показуха, чтобы все видели, что только у рода Аркхара никого из старших нет. Но мы и так в курсе, что здесь как белые вороны. Хотя я не понимаю, почему. Да, с наследной силой рода родилась я, но отец-то мог провести ритуал для членов своей огромной семьи. Не мог, Риша, я же тебе уже объяснял. Феликс не дремал. Будь ты рядом, тогда еще да. Не в том объеме, в каком должно Но все же, для пары-тройки магов. Остальным пришлось бы ждать взросления наследника и обретения им и лами. Странно это все. И непонятно. А что непонятного? Риша. Голова слабеет, когда у него рождается ребенок с наследной силой. И потом его еще долго, как бы ты выразилась, колбасит. Многое становится недоступным. А в норму возвращается постепенно. То есть каждый род, когда женится его глава, знает, что этот период будет длительным и болезненным для всех них. Примерно так. Поэтому глава перед тем, как жениться, старается сделать максимально больше запасов: денег, кристаллов, провизии для всего рода, и, конечно же, провести максимальное количество магов своего рода в хранители. Пока объяснения Феликса казались путанными, но что-то в голове начало проясняться. Для глав великих родов Риша Это всегда риск, за период взросления наследника, род может сильно сдать в позициях, и откровенно говоря, я очень удивлен, что твой отец сумел сохранить свое место в рейтинге. Поверь, это трудно. А они для чего собрались? Ты про старших студентов сразу понял Илами. Так поздравить, Риша, поздравить и помочь адаптироваться, подробнее разъяснить, что говорил ректор. Теперь они это могут. А нам, получается, никто ничего не объяснит. Потому что мы и есть те старшие. Риша, с вами Куратор пообщается или Лорд Лейнард. Ты вообще-то под его патронатом. И думаю, род Дарак тебя ждет, а ты не подходишь. А Илья тоже не торопится идти к ним. А вот это странно. Если ее официально признали невестой, она, невзирая на то, что все еще носит фамилию рода, давшего ей жизнь, уже принадлежит роду Дарак. Я вздохнула и задумалась. Стоит ли спрашивать о Аэлью или не имеет смысла? Ну, стоит она около нас. И черт с ней. Пусть стоит греется. Дура блондинистая. Плащ-то подобранный я так и держала, хотя она уже неоднократно косилась на мои руки. Мы действительно выглядели белыми воронами. Двенадцать нулевиков рода Аркхарай и тринадцатая прибившаяся озябшей птичкой Лиди Мариэль. На самом деле было завидно. Потому что, как и сказал Феликс, старшие студенты поздравляли младших представителей рода, и пусть переговаривались они негромко но по расслабленным и довольным лицам нулевиков было всё понятно. «Да, я сильно завидовала. Вся такая крутая отличилась, а похвалить некому и защитить в случае чего тоже». «Как это некому?» – возмутился Феликс. «А как же я?» «В тебе ни капли не сомневаюсь». Но ты ведь понял, о чём именно я думала. Поддержка старших нам не помешала бы, особенно в свете главного приза. Шкатулку я всё так же прижимала к себе. Пытаться сохранить гордый и независимый вид на глазах у всех – тоже та ещё радость. Декантан Марат, разрешите спросить? Не выдержав, обратилась к нашему куратору, невозмутимо взиравшему на общение студентов. «Разрешаю», – усмехнулся он. «Нам обязательно здесь стоять. Вы же знаете, что из рода Аркхарай мы единственные в Академии, напутствие нам точно никто не даст. Просто потому что некому». Я смотрела прямо в глаза мужчины. «А нам хотелось бы узнать расписание, выбрать, где поужинать или купить продукты, если, конечно, теперь можно выходить из общежития. Мне вообще-то было не очень понятно, на кой чёрт нас запирали. Но, как полагаю, баллы ещё и за это давали» за примерное поведение в стрессовой ситуации. «Из общежития можно выходить только на учебу», – заявил куратор, – «и в выходной день, чтобы пополнить запасы продовольствия и погулять по академгородку». Получается, что во время занятий нас будет кормить академия, а если кто-то проголодается ночью, то ждет либо завтрака, либо выходного, чтобы заполнить кухонный блок всем необходимым впрок. Верно. И с чем связаны такие ограничения? С тем, что помимо студентов в Академгородке проживают простые люди, а дисциплина – не самое явное качество наших студентов, даже самых лучших. К тому же, когда вы перейдете с нулевого на первый уровень, будете проживать на территории Академии, и в Академгородок сможете попадать один раз в неделю, в выходной. Иными словами, вы уравниваете нас с теми, кто старше. Можно и так сказать. Еще есть вопросы? «О, их предостаточно. Когда нам выдадут расписание? Когда можно будет воспользоваться услугами столовой? К сожалению, мы не рассчитывали всю неделю сидеть в общежитии, и запасов у нас маловато. Стесняться я и не думала. И самый главный вопрос – где можно посмотреть комментарии, за что нам присудили столько баллов?» Декан усмехнулся, а я заметила, что народ почему-то притих. «Ладно, те, кто рядом стоял». Они ловили каждое слово нашего диалога, но остальные-то чего? Так и не поняв причину острого интереса, повернулась к куратору, желая получить ответы. Начнем с расписания занятий. Его вы получите сегодня, а графики приема пищи каждый день время будет меняться согласно вашему учебному расписанию. Он зависит от количества занятий? Верно. Академия заботится о студентах и следить за тем, чтобы вы не перенапрягались и, естественно, не оставались голодными. В последнее верилось слабо, но спорить не стало. У каждого из вас есть уникальный пропуск. Лорд Андерней посмотрел на мою брошку. Он же собирает данные о вас. Какие данные? Нарушения, если таковые есть, фиксируют каждую похвалу преподавателей или, наоборот, недовольство вами. Вы всегда можете узнать, за что вам присудили или отняли баллы, всего лишь отправив импульс в ваш пропуск. Едва подавило желание сделать это немедленно, слишком много глаз кругом, уж лучше в своей комнате. Я правильно понимаю, что это не только пропуск, но и постоянная слежка за студентами. В некотором роде не стал лгать куратор. Однако, согласно уложению Академии, никто, кроме ректора, не имеет права просматривать записи, связанные с повседневной жизнью студентов только в исключительных случаях. По сути, пропуск – это еще и наш гарант в случае, если кто-то решится на подлости подставу. К сожалению, не абсолютный гарант, ну да». Я вздохнула, снова обвела взглядом толпу. «А когда мы уже пойдем заниматься подготовкой к первому дню занятий?» Я была предельно вежлива, но выступать цирковой собачкой надоело. «Вот что они все пялятся?» Если считаете, что вам не о чем спросить старших, вы свободны. Позже зайду к вам в блог, принесу расписание и отвечу на вопросы, если они появятся. Сегодня вам еще разрешается воспользоваться ресторациями или продуктовыми рынками». «Так-то есть о чем спросить. Да кто ж ответит? Вся надежда на Крофея. От него точно ничего скрывать не станут. А он все же в моей команде». Невольно поискала глазами, и встретила с серьёзным взглядом парня. А хорошо ли уходить без него? Но у нас вон мерзлячка уже дробь барабанную зубами отбивает. Какой из меня лидер, если позволю ей заболеть? Отряхнула плащ, который держала в руках, и накинула на плечи Аэльи. Дура дурой, но здоровье важнее. Ребята, повернулась к представителям своего рода. Я собираюсь вернуться в Академгородок. Вы слышали? Сегодня мы еще имеем право воспользоваться услугами таверн, ресторации и лавок. Если хотите, можем пойти вместе, но, думаю, стоит предупредить об уходе членов ваших команд. Собственно, я и сама хотела подойти к Карафею и сообщить, что мы уходим. Правда, не понадобилось, он сам подошел. Леди Марина, я готов. К чему? Не поняла. Идти с вами. Вы же собрались уходить? А разве вы не желаете пообщаться со старшими? Обратиться к ним за помощью могу в любой момент. А сейчас, полагаю, я нужнее своей команде. На микро стерялось. Надо же, нужнее он. Ладно. Если так, то на повестке у нас пополнение провизии. Но сначала стоит пообедать. Леди Марина. Обратился ко мне изелм брат близнец зам Лизи. Мы бы хотели присоединиться к вам. Если не возражаете... Мы предупредим членов своих команд, как вы и говорили. Возражений нет. После моих слов часть родственников рассосалась, часть осталась со мной. Куратор одобрительно хмыкнул. Интересно, почему Лейнард не пришёл? Сама не знаю, с чего вдруг подумала о нём. Тряхнула головой. Нечего думать о чужих мужиках. Не пришёл, и чёрт с ним. Сам же сказал, что де-факто он мне никто. Значит, и нянчиться не станет но хоть невесту-то поддержать мог? «Леди Мариэль, леди Марина, доброго дня. Почему вы не среди членов нашего рода?» Хмурый голос застал врасплох. И не только меня, а Илья тоже вздрогнула и почему-то вцепилась в мою руку. «И вам доброго дня», подняла взгляд на говорившего. «Надо же!» Стоило подумать, и вот он, Лейнард собственной персоной, явно не выспавшийся, с легкой щетиной. Кто бы ответил, чего так хочется провести рукой по его щеке? Я посчитала, что несмотря на мое положение, все же отношусь к роду Аркхарай. К тому же мои родственники нуждались в поддержке больше, чем я в поздравлениях представителей вашего рода. За Аэлью отвечать не собиралась, а та и не спешила. Странная, то улыбится как дура всем подряд, то ведет себя как затравленный зверек. Хотя уж кого-кого, а своего жениха могла бы не бояться. В поздравлениях он наконец увидел в моих руках шкатулку. Я и не сомневался, что вы станете обладательницей главной награды. Поздравляю, леди Марина. Надо же, похвалил, но тут же нахмурился. Видимо, всё же углядел грубость в моих словах по отношению к его родственникам. Да и чёрт с ними, захотели бы, сами подошли и напомнили о нашем статусе. Лорд Анмарат прислушивался к нашей беседе, но вмешиваться не собирался. К сожалению, дела задержали, и начествование команд не успел. Но сейчас я здесь и приглашаю вас отобедать с родом Дарак. А, так вот чего все ждут. Сходить вместе пообедать. Но... Много чести с его родом обедать. А Элью пусть забирает, а я своих родственников не брошу. Лорд Лейнард, благодарю за приглашение, но, к сожалению, не могу его принять. Буквально несколько минут назад уже дала согласие на обед с другими людьми. Вот так. Не совсем то словесное кружево, но прогласить должен. Прошу меня простить. А Элья наконец вспомнила, что у неё тоже есть голос. Но я тоже вынуждена отказаться. Мне бы хотелось провести время с командой и обсудить... Боюсь, вы не в том положении, чтобы отказываться. Прервали её с такой улыбочкой, что Элья моментально сдулась. Но жалости у меня к ней не было. «Обе», — жестко добавил лорд. «Прошу обеих идти за мной». «Постойте», — действовало быстрее, чем мой мозг. Схватило уже отворачивающегося Лейнарда за рукав, останавливая. «Я не могу пойти с вами. Я дала слово, и не брошу родственников, а также членов команды, которые тоже отказались от совместного обеда в компании своего рода. Вы, как наследник рода Дарак, должны меня понять». «Только вы, леди Марина, не наследница». «Что не отменяет чувство ответственности? Вам придется принять факт, что у нас уже есть планы, и поход в ресторацию с вашими родственниками в него не входит». Слегка грубило, но, откровенно говоря, он меня взбесил. Внезапно звуки исчезли. Не слышно было ни дыхания рядом стоящих людей, ни перешептываний, не сразу врубилось, что это дело рук Лейнарда». «Напомнить, кем вы мне приходитесь», – прошепел он, наклоняясь к моему лицу. «Не стоит. Я прекрасно помню, что я вам никто». И не думала отводить взгляда от его синих глаз. «Но понимаю, что у вас тоже есть долг перед Академией. Не стоит волноваться. На все вопросы, касающиеся дальнейшего обучения», – любезно ответил куратор. «И буду благодарна, если вы позволите провести сегодняшний день в близком для меня окружении». Сначала решила, что он разозлится и все-таки потребует пойти с ним. Силой вряд ли, но на самом деле достаточно приказа. Он ведь кто-то вроде опекуна, так что право имеет. Я ваш патрон, Марина. Судя по всему, не понравились ему слова «я вам никто». Интересно, почему? Хорошо. Сегодня позволю вам отказаться от нашего общества. Но в следующий раз все же хочу познакомить вас с теми, кто может оказаться полезным во время учебы». «Благодарю», — облегченно выдохнула. «Однако моя невеста пойдет со мной». Тишина внезапно лопнула, и звуки разом ворвались в голову, оглушая. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, лорд Лейнард успел со всеми попрощаться и увести свою невесту. «Что ж, вы готовы?» — обернулась к ребятам. «Для начала зайдем в общежитие». Таскачка шкатулку с собой не хотела, а наш жилой блок был самым безопасным местом, потому что кроме нас туда никто попасть не мог, только по приглашению. Конечно, леди Марина чуть ли не хором ответили мне. Попрощавшись с куратором, мы покинули полигон в поисках портальной башни. До общежития шли молча. Все о чём-то усиленно думали. Я же пыталась понять патрона и своё отношение к нему. Во-первых, чего он так взъелся? и при этом быстро сдулся. Во-вторых, почему Аэлья цеплялась за меня? Кажется, причина вовсе не в моем лидерстве. Она что, решила, будто я имею какое-то влияние на ее жениха? В-третьих, непонятно странная смена настроения Лейнарда. Он никогда не был со мной особо вежлив. А в последнюю нашу встречу и вовсе ледышкой выглядел. Весь такой отстраненный, никого кроме невесты не замечающий. Ну а в-четвертых, Бесила моя реакция на него. Ещё влюбиться для полного счастья не хватало. Вот смеху-то будет. Собственно, я пока не определилась, как мне стоит вести себя с ним. И опять забыла спросить о лимите. Не хотелось бы попасть в просак. Вздохнула и остановилась у нашего дома. Быстро мы, однако, дошли. Никто переодеться не хочет. Или может что-то захватить? Вообще-то я подумала о туалете. Мы, конечно, не на улице кушать будем но не хотелось бы, чтобы вдруг прижало по нужде. Народ переглянулся. «Давайте встретимся во дворе через пятнадцать минут», – предложила. Возражений не последовало, все разбрелись по своим этажам. Я только хмыкнула, когда Крофей первым делом полетел в ванную комнату. Братья тоже не отставали, и оловянными солдатиками застыли в коридорчике, ожидая своей очереди. Я же направилась к себе в спальню. Убрать шкатулку... «Заодно прихватить тетрадь и ручку. Нужно набросать примерный список покупок и не забыть вычесть цаэли стоимость части продуктов. Есть-то она с нами будет». Последний раз, окинув взглядом комнату и перепроверив сумку, вышла из спальни. В общей гостиной меня уже ждала Ламея. «Пора», — улыбнулась ей. «Да, полагаю, все уже собрались во дворе».